Глава шестая. Уже не молодой Джолион у себя дома. Деревья мало поддаются влиянию времени. И старый дуб на верхней лужайке в Робин-Хилле, казалось, не постарел ни на один день, с тех пор, как Бассини, растянувшись под ним, говорил Сомсу. «Форсайт, я нашел самое подходящее место для вашего дома». После того там дремал Суизин и старый Джолион уснул вечным сном под его ветвями. А теперь, располагаясь обычно около качелей, уже немолодой Джолион часто рисовал здесь. Во всем мире это было для него, пожалуй, самое священное место, потому что он любил своего отца. Глядя на этот громадный ствол, корявый и кое-где поросший мхом, но еще не дуплистый, он размышлял о том, как течет время. Это дерево, быть может, видело всю историю Англии. Оно росло здесь, он почти не сомневался в этом, по крайней мере, со времен Елизаветы. Его собственные 50 лет казались пустяком в сравнении с возрастом дерева. Когда этому дому позади него, которым он теперь владеет, будет не 12, а 300 лет, дерево по-прежнему будет стоять здесь, громадное. Дуплистая. Ну кто же решится на такое святотатство, спилить его? Может быть, какой-нибудь форсайт будет еще жить в этом доме и ревниво охранять его? И Джоли он старался представить себе, на что будет похож этот дом, достигнув такого глубокого возраста. Стены его уже теперь взросли глициней. Он уже не кажется новым. Сохранит ли он свое лицо и то благородное величие, которым облег его Бассини? Или гигант Лондон поглотит его и обратит в жалкое убежище среди теснящего хаоса наскоро сбитых домов? И внутренний и внешний облик дома не раз убеждал Джолиона, что бассиний подчинялся вдохновению строя его. И правда, архитектор вложил в него свою душу. Он мог бы, пожалуй, стать одним из достопримечательных домов Англии. Редкий образец искусства в эти дни упадка архитектуры. И Джолион, в котором чувство прекрасного уживалось с форсайдским инстинктом продолжения рода, проникался радостью и гордостью от сознания, что дом этот принадлежит ему. В его желании, чтобы этот дом перешел к его сыну и к сыну его сына, Был какой-то оттенок поклонения и благоговейной любви к предкам. По крайней мере, к одному из них. Его отец любил этот дом, любил этот вид, эту землю, это дерево. Его последние годы счастливо протекли здесь, и никто здесь не жил до него. Эти последние одиннадцать лет, проведенные Джолионом в Робин-Хилле, были важным периодом в его жизни художника, периодом успеха. Он был теперь в самом авангарде художников-акварелистов и пользовался всеобщим признанием. Картины его продавались за большие деньги. Специализировавшись в одной этой области с упорством человека его склада, он завоевал себе имя «немножко поздно, правда» но не слишком поздно для отпрыска рода, который поставил себе целью существовать вечно. Его искусство действительно стало более глубоким и более совершенным. В соответствии с достигнутым положением он отрастил короткую светлую бородку, начинавшую чуть-чуть сидеть и скрывавшую его форсайдский подбородок. Его смуглое лицо — Потеряла напряженное выражение времен его остракизма, и он выглядел положительно моложе. Смерть жены в 1894 году была одной из тех семейных трагедий, которые в конце концов приносят благо всем. Он действительно любил ее до самого конца, будучи глубоко привязчивым по натуре, но она становилась день ото дня труднее, ревновала его к своей пачерице Джун даже к своей дочурке холли и вечно причитала что он не может ее любить такую больную и никому ненужную и лучше бы ей умереть он искренне горевал по ней, но стал выглядеть моложе с тех пор как она умерла и если бы она только была способна поверить в то что он с ней счастлив, насколько счастливее были бы эти двенадцать лет их совместной жизни. Джун в сущности никогда не могла как следует ужиться с этой женщиной, незаконно занявшей место ее матери. И после смерти старого Джолиона она поселилась в Лондоне, устроив себе нечто вроде ателье. Но когда мачеха умерла, она вернулась в Робин-Хилл и забрала бразды правления в свои маленькие решительные ручки. Джоли в то время был в Хэроу, а Холли все еще училась с мадемуазель Босс. Ничто не удерживало Джолиона дома, и он повез свое горе и свой ящик с красками за границу. Он долго бродил по Британии и, в конце концов, очутился в Париже. Он прожил там несколько месяцев и вернулся помолодевший с короткой русой бородкой. Так как он, в сущности, был одним из тех людей, которым дом нужен только как кров и приют, Ему было очень удобно, что Джун вернулась хозяйничать в Робин-Хилл, и он мог свободно отлучаться со своим Мольбертом когда и куда угодно. Она, правда, обнаруживала сильную склонность рассматривать этот дом главным образом как убежище для своих протеже, но годы изгнания преисполнили Джолиона участием ко всем отверженным, и несчастненькие Джун, населявшие дом, не раздражали его пусть себе подбирает и кормит их». И хотя он со своим слегка циничным юмором подмечал, что они не только трогают ее доброе сердце, но и в не меньшей мере удовлетворяют и ее потребность властвовать, его все же умиляло, что у нее столько несчастненьких. С каждым годом его отношения с дочерьми и с сыном становились все более непринужденными и братскими, приобретая характер какого-то своеобразного равенства. Когда он приезжал к Джолли в школу, ему всегда было как-то неясно, кто из них старше. Сидя рядом с сыном, он ел с ним вишни из бумажного пакета, ласково улыбаясь и чуть-чуть тиранически -чуть приподнимая бровь. Отправляясь в Хэрроу, Джолли он всегда заботился о том, чтобы у него были деньги в кармане, и одевался особенно тщательно, чтобы сыну не приходилось краснеть за него. Они были по-настоящему друзьями. Но у них, казалось, не было потребностей в словесных излияниях, потому что оба отличались одинаковой форсайтской склонностью замыкаться в себе. Они знали, что поддержат друг друга в несчастье, но говорить об этом не было надобности. Джолиану отчасти по свойствам его натуры, отчасти в результате его юношеского грехопадения Ходячая мораль внушала панический ужас. Самое большее, что он мог бы сказать своему сыну, было бы приблизительно следующее. «Послушай, старина, не забывай, что ты порядочный человек, джентльмен». И потом он еще долго, удивляясь самому себе, раздумывал бы, не снобизм ли это. Большой крикетный матч, на котором они ежегодно присутствовали вместе, был для них, пожалуй, самым опасным испытанием, так как он был итанцем. Они были особенно предупредительны друг другу во время этого матча и, восклицая «Ура!», приговаривали «Эх, не повезло, старина!» или «Ура! Не везет вашим, папа!» В то время как сердце у них замирало от радости при каждом промахе в команде противника. И Джолион в этот день вместо своей обычной мягкой шляпы надевал серый цилиндр, чтобы пощадить чувство сына. Черный цилиндр он все-таки никак не мог решиться надеть. Когда джолли отправился в Оксфорд, Джолион поехал вместе с ним, радостный, смущенный и даже немножко побаиваясь, как бы ему не дискредитировать своего сына в глазах всех этих юнцов которые ему казались гораздо самоувереннее и старше его самого. Он часто думал «Хорошо, что я художник». Он уже давно бросил службу у Ллойда. Это так безобидно. Никто не смотрит сверху вниз на художника, не принимает его слишком всерьез. Джолли, в котором был какой-то врожденный аристократизм, сразу вошел в очень тесный замкнутый кружок, что в тайне. Немножко забавляло его отца. У мальчика были светлые, слегка вьющиеся волосы и глубоко сидящие серо-стальные глаза деда. Он был хорошо сложен, очень строен и восхищал эстетическое чувство Джолиона так, что тот даже чуть-чуть побаивался его. Как это всегда бывает с художниками, когда они восхищаются физическим совершенством людей одного с ними пола. И на этот раз он собрал все свое мужество и заставил себя дать сыну следующий совет. «Вот что, старина, ты, конечно, залезешь в долги. Смотри же, немедленно обратись ко мне. Разумеется, я заплачу за тебя, но помни, что человек всегда уважает себя больше, когда сам платит свои долги. И ни у кого не занимай, кроме меня. Хорошо?» И Джоли ответил, «Хорошо, папа, не буду». И никогда ни у кого не занимал. И потом еще одна вещь. Я не очень-то разбираюсь в вопросах морали и во всем этом, но мне кажется так, прежде чем совершить какой-нибудь поступок, всегда стоит подумать, не обидишь ли ты этим другого человека больше, чем это необходимо. Джоли на секунду задумался. Потом кивнул и крепко пожал отцу руку. А Джоли он подумал, имел ли я право говорить ему это. У него всегда был панический страх лишиться того молчаливого доверия, которое они питали друг другу. Он не забыл, как сам он на долгие годы лишился доверия своего отца, и как потом уже ничто не связывало их, кроме большой любви на расстоянии. Джолион, разумеется, недооценивал, насколько изменился дух времени с 1865 года, когда он юношей поступал в Кембридж, а также недооценивал, пожалуй, и способность своего сына почувствовать и понять безграничную терпимость отца. Эта терпимость, а, возможно, и некоторый скептицизм, и заставляли его придерживаться такой странной оборонительной позиции в отношении Джун. Она была такая решительная особа, так поразительно хорошо знала, чего хочет, так неуклонно добивалась всего, чтобы не задумывала, хотя потом, правда, нередко отказывалась от этого внезапно, словно обжегшись. Мать ее была совершенно такая же, откуда и произошли все несчастья. Не то чтобы его расхождение с дочерью хоть сколько-нибудь напоминали ему разногласия с первой миссис Джолион что может казаться забавным в дочери, совсем не забавно в жене. Видеть, как Джун, сжав челюсти, упорно и решительно добивается чего-нибудь, казалось в порядке вещей. Потому что это «что-нибудь» никогда не задевало всерьез свободы Джолиона, единственное, против чего он восстал бы, с не меньшей решительностью, сжав челюсти и довольно-таки внушительные челюсти под этой короткой, сидеющей бородкой. А кроме того, к серьезным столкновениям между ними не было никакого повода. Всегда можно было отделаться шуткой, как он обычно и делал. Гораздо огорчительнее для него было то, что Джун никогда не радовало его эстетическое чувство. Хотя, казалось, у нее были все данные для этого. Золотисто-рыжие волосы, светлые, как у викингов, глаза. Что-то воинственное во всем ее облике. Совсем иначе обстояло дело с Холли. Спокойной, кроткой, застенчивой, ласковой. Хоть в ней прятался шлавливый бесенок. Он с необыкновенным интересом следил за своей младшей дочкой, когда она была еще не сформировавшимся утенком. Станет ли она лебедем? Ее смуглое с правильным овалом лицо, задумчивые серые глаза с длинными темными ресницами, как будто ей обещали, и нет. Только в этот последний год Джолиону стало казаться, что он может сказать безошибочно «Да, она будет лебедем». Темным, стыдливо застенчивым, но истинным лебедем. Ей минуло восемнадцать лет. Мадмазель Босс ретировалась. Эта особо после 11 лет насыщенных непрерывными воспоминаниями о хорошо воспитанных маленьких Тейлорах переселилась в другое семейство, чье Лона отныне будет постоянно потрясаться ее воспоминаниями о хорошо воспитанных маленьких Форсайтах. Она научила Холли говорить по-французски так же, как говорила сама. Хотя Джоли он не был особенно силен в портрете, тем не менее он уже три раза писал портрет своей младшей дочери. И теперь, 4 октября 1899 года, писал в четвертый раз, когда ему подали визитную карточку, заставившую его брови изумленно поползти вверх. «Мистер Сомс Форсайт», «Шелтер», «Клуб знатоков», «Мэйпл Дерхем, Сент-Джеймс. Но здесь мы позволим себе новое отступление в саге о Форсайтах. Вернуться из долгого путешествия по Испании в дом, где опущены шторы, к маленькой перепуганной дочке и увидеть любимого отца, мирно спящего последним сном. Такое воспоминание не могло изгладиться из памяти столь впечатлительного и доброго человека, как Джолион. Ощущение какой-то тайны было связано с этим печальным днем и смертью того, чья жизнь текла так плавно, размеренно и открыто для всех. Казалось невероятным, чтобы отец мог так внезапно исчезнуть, не сообщив о своем намерении, не сказав последнего слова сыну, не простившись с ним. А бессвязные рассказы крошки Холли о даме в сером и мадмазель Босс, а какой-то мадам Эронт, как ему послышалось, заволакивали все каким-то туманом, который несколько рассеялся, когда он прочел завещание отца и приписку, сделанную позже. Его обязанностью как душеприказчика было уведомить Рен, жену его двоюродного брата Сомса, о том, что ей оставлены в пожизненное пользование проценты с 15 тысяч фунтов. Он отправился к ней, чтобы сообщить, что капитал, с которого ей будут идти проценты, помещен в индийских акциях, и что доход ее будет равняться примерно 130 фунтам в год, свободным от подоходного налога. Это была его третья встреча с женой его двоюродного брата Сомса, если только она все еще оставалась его женой, в чем он был не совсем уверен. Он вспомнил, как увидел ее в первый раз когда она сидела в ботаническом саду, дожидаясь Бассини. Прекрасная безвольная фигура, напомнившая ему Тицианову любовь небесную. И потом, когда по поручению отца он явился на Монпелье-сквер вечером, в тот день, когда они узнали о смерти Бассини, он до сих пор отчетливо помнил ее появление в дверях гостиной. Ее прекрасное лицо, вдруг вспыхнувшее безумной надеждой, И снова окаменевшая в отчаянии. Он помнил чувство жалости, охватившее его. Злобную улыбку Сомса и его слова «Мы не принимаем!» и стук захлопнувшейся двери. И теперь, в третий раз, он увидел лицо еще более прекрасное, не искаженное безумной надеждой или отчаянием. Глядя на нее, он думал, Да, не мудрено, что отец восхищался ею, и тут в памяти его возник и постепенно стал ясным странный рассказ о золотом закате его отца. Она говорила о старом Джолионе с благоговением и со слезами на глазах. Он был так удивительно добр ко мне, не знаю почему. Он казался таким умиротворенным и прекрасным в своем кресле под деревом. Вы знаете. Я его первое увидела. Такой чудесный был день. Мне кажется, что счастливей смерти нельзя себе представить. Всякий был бы рад так умереть. Это правда, — подумал он. Всякий был бы рад умереть, когда сияет лето, и сама красота идет к тебе по зеленой лужайке. И, окинув взглядом маленькую, почти пустую гостиную, он спросил ее, что она теперь намерена делать. «Я начну снова жить понемножку, кузен Джолион. Так чудесно иметь собственные деньги. У меня их никогда не было. Я, наверное, останусь в этой квартире. Я привыкла к ней. Но я смогу теперь поехать в Италию». «Конечно», — пробормотал Джолион, глядя на ее робко улыбавшиеся губы. Возвращаясь от нее, он думал, какая обаятельная женщина, жалость какая. Я рад, что папа оставил ей эти деньги. Он больше не виделся с ней. Но каждые три месяца выписывал чек на ее банк и посылал ей об этом записку в Челси. И каждый раз получал от нее письмо с подтверждением, обычно из ее квартиры в Челси, а иногда из Италии и теперь ее образ был неразрывно связан для него с серой, слегка надушенной бумагой, изящным прямым почерком и словами «Дорогой кузен Джолион». Он был теперь богатым человеком, и, подписывая скромный чек, часто думал, ведь этого ей, наверное, еле-еле хватает, и чувство смутного удивления шевелилось в нем. Как она вообще существует в этом мире, населенном мужчинами, которые не терпят, чтобы красота не была чьей-нибудь собственностью? Вначале Холли иногда заговаривала о ней. Но дамы в сером быстро исчезают из детской памяти. А плотно сжимавшиеся губы Джун, когда в первой неделе после смерти дедушки кто-нибудь упоминал имя ее бывшей подруги, отбивали охоту говорить о ней. Но один раз, правда, Джун высказалась вполне определенно. Я простила ей. Я очень рада, что она теперь независима. Получив карточку Сомса, Джоли он сказал горничной, ибо он не терпел лакеев. «Попросите его, пожалуйста, в кабинет. И скажите, что я сейчас приду». И, взглянув на Холли, спросил. «Помнишь ты...» «Даму в сером, которая давала тебе уроки музыки?» «Помню, конечно, а что? Это она приехала?» Джулион покачал головой и, надевая пиджак вместо своей холщовой блузы, вспомнил внезапно, что эта история не для юных ушей, и промолчал. Но его лицо, пока он шел в кабинет, весьма красноречиво изображало полное недоумение. У стеклянной двери, глядя через террасу на дуб, стояли два человека. Один средних лет, другой совсем юноша. И он подумал, кто этот мальчик? Ведь у них же никогда не было детей. Старший обернулся. Встреча этих двух форсайтов второго поколения, значительно менее непосредственного, чем первая, В этом доме, который был выстроен для одного и в котором поселился хозяином другой, отличалось какой-то скрытой настороженностью при всем их старании быть приветливыми. «Уж не пришел ли он по поводу своей жены?» — думал Джолион. «С чего бы мне начать?» — думал Сомс. «А Вэл, которого взяли с собой для того, чтобы разбить лед?» Равнодушно стоял, окидывая этого бородача ироническим взглядом из-под темных пушистых ресниц. «Это Вэл Дарти», — сказал Сомс, — «сын моей сестры. Он на днях отправляется в Оксфорд. Я бы хотел познакомить его с вашим сыном». «Ах, как жаль. Джоли уже уехал». «Вы в какой колледж?» «Брейснос», — ответил Вэл. «А Джоли в Крайст Чорч колледже но он, конечно, будет рад познакомиться с вами. Очень признателен вам. Холли дома. И если вы удовольствуетесь кузиной вместо кузена, она покажет вам сад. Вы найдете ее в гостиной, если пройдете за эту портьеру. Я как раз писал ее портрет. Повторив еще раз «очень признателен», Вэл исчез, предоставив обоим кузенам самим разбивать лед. «Я видел ваши акварели на выставках», — сказал Сомс. Джолиона передернула. Он уже около 26 лет не поддерживал никакой связи со своей форсайтской родней. Но в его представлении они тесно связывались с Дерби Фриса и граверами Лэндсира. Он слышал от Джун, что Сомс слывет знатоком, но это только ухудшало дело. Он почувствовал, как в нем просыпается чувство необъяснимого отвращения. «Давно я вас не видел», — сказал он. «Да», — ответил Сомс сквозь зубы. «С тех пор как...» «Ну да, я, собственно, об этом и приехал поговорить». «Вы, кажется, ее попечитель?» Джолион кивнул. «Двенадцать лет — немалый срок», — отрывисто сказал Сомс. «Мне...» Мне надоело это джолион не нашелся ничего ответить и спросил вы курите нет благодарю джолион закурил я хочу покончить с этим коротко сказал сомс мне не приходится встречаться с ней пробормотал джолион сквозь клуб дыма, но я полагаю вы знаете где она живет джоллен кивнул он не намеревался давать ее адрес без разрешения Сомс, казалось, угадал его мысли. «Мне не нужны ее адреса», — сказал он. «Я его знаю». «Что же вы, собственно, хотите?» «Она меня бросила. Я хочу развестись». «Немножко поздно, пожалуй». «Да», — сказал Сомс, и наступило молчание. «Я плохо разбираюсь в этих вещах. Если и знал, что так перезабыл». — промолвил Джолион, криво улыбнувшись. Ему самому пришлось ждать смерти, которая развела его с первой миссис Джолион. — Вы что, хотите, чтобы я поговорил с ней? Сомс поднял глаза и посмотрел в лицо своему кузену. — Я полагаю, там есть кто-нибудь, — сказал он. Джолион пожал плечами. — Я ничего не знаю. Мне кажется... Вы могли оба жить так, как если бы один из вас давно умер. Так обычно и делается. Сомс повернулся к окну. Рано опавшие дубовые листья уже устилали террасу, кружились по ветру. Джоли он увидел две фигуры — Холли и Вэлла Дарти, направлявшихся через лужайку к конюшням. — Не могу же я служить и нашим, и вашим, — подумал он. — Я должен стать на ее сторону. Я думаю, и отец был бы того же мнения. И на короткое мгновение ему показалось, что он видит фигуру отца, сидящего в старом кресле, как раз позади Сомса, положив ногу на ногу, с Таймсом в руках. Видение исчезло. «Мой отец любил ее», — тихо сказал он. «Не понимаю, за что?» — не оборачиваясь, ответил Сомс. Сколько горя она причинила вашей дочери Джун. Она всем причиняла только горе. Я давал ей все, что она хотела. Я даже готов был простить ее, но она предпочла бросить меня». Звук этого глухого голоса подавлял всякое сочувствие в Джолионе. «Что такое есть в этом человеке, что не позволяет проникнуться к нему участием?» Я могу съездить к ней, если вам угодно, сказал он. Я думаю, что она будет рада разводу. Впрочем, не знаю. Сомски внул. Да, пожалуйста. Я знаю, где она живет, но я не желаю ее видеть. Он несколько раз провел языком по губам, словно они у него пересохли. Может быть, вы выпьете чаю, предложил Джоли, он и чуть не добавил, и посмотрите дом и он повел его в холл. Позвонив и приказав подать чай, он пошел к своему мольберту и повернул картину к стене. Ему почему-то не хотелось, чтобы на нее смотрел Сомс, который стоял здесь, посреди этой большой комнаты с широкими простенками, предназначавшимися для его собственных картин. В лице своего кузена с этим неуловимым семейным сходством с ним самим В этом упрямом, замкнутом, сосредоточенном выражении Джолион увидел что-то, что невольно заставило его подумать. «Этот никогда ничего не забудет, никогда своих чувств не выдаст. Несчастный человек».